Глава 62. Несколько фактов для героев каждого дня. Вот еще немного моей поэзии, которая, надеюсь, усилит ваш оптимизм и укрепит веру в то, что судьба уготовила вам на пути немало благословений и чудес. Тот факт, что у вас было мучительное прошлое, еще не значит, что ваше будущее не будет чудесным. Тот факт, что вы что-то не сделали вчера — еще не значит, что вы не сможете сделать это сегодня. Тот факт, что вы совсем недавно не видели решения проблемы, еще не значит, что решение не придет к вам прямо сейчас или в скором времени. Тот факт, что кто-то не держит данное вам обещание, не значит, что и вы не должны держать обещание данного другому. Тот факт, что кто-то берет больше, чем дает, не значит, что и вы не должны быть величественным и невероятно щедрым дарителем. Тот факт, что какой-то человек постоянно опаздывает, не значит, что и вы не должны приходить вовремя. Тот факт, что ежедневное чтение в мире зомбированных людей, похожих на роботов, не популярно, еще не значит, что и вы не должны быть страстным любителем книг и самым знающим в своей области человеком. Тот факт, что человек, которому вы доверяли, предал вас, не значит, что вы теперь должны перестать доверять. Тот факт, что мечта, к осуществлению которой вы стремились, привела вас к жуткому разочарованию, еще не значит, что вы не должны оставаться восторженным мечтателем и человеком, страстно верующим в свои возможности. Тот факт, что любимый вами человек нелюбезен или даже в чем то груб, еще не значит, что он не заслуживает вашей любви. Под гневом часто скрывается горе, а агрессия часто обусловлена скорбью и печалью. Тот факт, что многие люди пессимисты и видят мир в черных тонах, еще не значит, что вы должны поворачиваться к ним спиной и не быть настоящим оптимистом, одаряющим своим волшебством весь мир. Тот факт, что в мире большой дефицит на вежливость, благородство и безупречные манеры, еще не значит, что вы можете не быть человеком достойным, то есть воспитанным, внимательным, утонченным и благожелательным. Тот факт, что сегодня не принято обременять себя лишними усилиями, еще не значит, что и вы не должны прилагать лишние усилия и выказывать необычные способности. Добросовестность требует, чтобы вы не тиражировали посредственность и сами не были посредственностью, не так ли? Тот факт, что вы совершили ошибку, еще не значит, что люди не вправе выказывать вам уважение или отказывать вам в нем. Тот факт, что люди думают только о себе и способны сами о себе позаботиться, еще не значит, что вы не должны, пусть и с некоторыми оговорками, им помогать, оказывать им услуги и быть добрым к ним. Тот факт, что у вас есть страны, травмы и ограничения, требующие исцеления и устранения, еще не значит, что вы сломленный человек. Тот факт, что другие люди в какой-то области более умелы и квалифицированы, чем вы, еще не значит, что вы не сможете стать лидером в данной области и достичь высочайшего мастерства в своей профессии. Тот факт, что ваша жизнь сейчас совсем не такова, как того хочет ваше высшее «Я», еще не значит, что судьба откажет вам в осуществлении самых высоких ваших стремлений. Тот факт, что очень немногие способны прощать, еще не значит, что и вы не должны прощать старые обиды и принимать близко к сердцу все, что вас волнует. Тот факт, что многие вокруг вас боятся выказывать свою человечность, еще не значит, что и вам нет смысла быть образцом величия, любви и доброты, ведь эти качества — те молекулы, которые делают каждого из нас человечным. Тот факт, что жизнь относительно коротка, еще не значит, что вы не должны быть готовы жить очень долго, оставив таким образом заметный след, на песке времени. Глава 63. Смерть. Отель более высокого класса. Не скрою, во мне живет страх. Просто потому, что я человек. Когда меня однажды попросили выступить в биологической лаборатории одного университета перед аудиторией из десяти человек, мой голос буквально дрожал от страха. Когда я встречаюсь со знаменитостями — посещаю незнакомого мне человека или под пристальным взглядом таможенного служащего вынужден отвечать на его вопросы, я, как правило, начинаю нервничать. Я читал, что при столкновении с последними только бандиты и мошенники сохраняют спокойствие. Как интроверт, я чувствую себя неуютно в социальной среде, в присутствии множества людей, например, на свадьбах, праздниках в честь дня рождения или в пыточных камерах. На званных ужинах и вечеринках. Да, я рассказывал, что прошел специальный тренинг, где обучался выступать перед многочисленной публикой и чувствовать себя раскованно в напряженных или стрессовых ситуациях при скоплении народа. Надеюсь, у вас с этим все в порядке. Но это до сих пор мое слабое место. И я не вижу причин это скрывать. Но есть одна вещь, которая никогда меня не пугала и не вызывала страха это смерть. На днях я разговаривал на эту тему с одним моим другом. Он говорил, что часто думает о своей кончине, о последнем мгновении жизни. Видимо, его сильно беспокоит, что с ним случится в этот момент, на что это похоже, и встретит ли его по ту сторону жизни нежный перезвон ангельских лир, играющих классические мелодии. Что касается меня, то я с интересом жду смерти, если вы ничего не имеете против такого выражения. Скажу яснее. Я безумно, безмерно люблю жизнь, которую рассматриваю как увлекательное путешествие. Я живу ради семьи. Я обожаю свою профессию и очень ценю данную мне привилегию служить людям. Когда я пишу эти строки и вспоминаю, как ко мне относятся мои читатели, на мои глаза навертываются слезы. Не уверен, что я заслуживаю такой чести, но тем не менее благодарю вас. Я считаю истинным благословением «Иметь таких чудесных друзей, вместе с которыми я размышляю, смеюсь, а временами объединяюсь, качо-эпене. Я люблю забитые книгами полки, украшающие комнаты моего дома. Люблю поездки на велосипеде и путешествия в любимые места, такие как Рим и Альба, Маврикий и Апулия, Нижний Манхэттен и Франсхук, Цюрих и Лондон, Дубай и Бомбей». Я благодарен судьбе за лекционные туры, с которыми объездил весь мир, за славных клиентов, с которыми мне приходится работать, за волшебные трапезы, которыми я наслаждаюсь, и за великолепные рассветы, которые радуют мои стареющие глаза. Все это прекрасно, замечательно, воодушевляюще. Но мне это, по большому счету уже не нужно. Меня это больше не привлекает. Я больше не отождествляю себя со всем этим. Я хочу сказать, что все эти реалии мне нужны только для того, чтобы с их помощью поддерживать должную самооценку и подпитывать в себе ощущение подлинной силы. Это называется «пребывать в мире, уже не пребывая в нем, верно? Я в полной мере понимаю, что жизнь – что иное, как мимолетное путешествие, и что она скоро подойдет к концу, и что каждый день, прожитый на Земле, даже со всеми его неизбежными трагедиями, Это драгоценный и несравненный дар. Тем не менее, уход с земли меня мало волнует, потому что я искренне верю, что после того, как наши тела обратятся в прах, все, что мы собой представляем, то есть наша подлинная суть, останется нетленной. Наши высшие, самые мудрые, самые сильные, самые благородные, вечные, непобедимые и любящие я, наши души, возвратятся к тому истоку, откуда они вышли и продолжит поступательное движение вперед в бесконечность. Я не думаю, что то место, куда они вернутся, точнее говоря, в котором они полностью растворятся, это плохое место, которого мы должны бояться. Место, где на кострах кипят котлы с грешниками, а мерзкие повелители подземного мира размахивают вилами, угрожая ангелам и проклиная всех святых. Нет. Ничего этого нет. Я верю, что после смерти мы просто возвращаемся в свет. В состояние бытия, которое суть – нескончаемое творчество, абсолютная истина, неземное блаженство и безграничная любовь. В место, где готовят великолепный кофе. Возможно, с кофе я хватил лишку, но тем не менее. А теперь позвольте мне изложить эту философскую тираду несколько иначе. Представим, что придя на Землю с целью совершить здесь полезную прогулку – Мы живем в трех или даже в четырехзвездочном отеле. Потом мы умираем. Ничего страшного не происходит. Просто мы из одного отеля переезжаем в другой, выше по классу, например, в пятизвездочный. Да, в прежнем месте нам жилось хорошо и выглядело оно замечательно. Зато в новом месте от красоты просто крышу сносят. Зачем же противиться такому переезду? Зачем, когда впереди нас ждет Такая благодать. Глава 64. Почему Аристотель спал на полу? Так уж получилось, что один из моих доверенных друзей стал всемирно известным писателем, чьи книги продаются миллионными тиражами. Речь даже не о нескольких миллионах, а о действительно феноменальных продажах, исчисляемых сотнями миллионов экземпляров и выше. Однажды вечером, когда мы вместе ужинали в небольшом европейском городке, где писатель в то время жил, уединившись от мира, он сказал мне нечто такое, что глубоко врезалось в мою память. Он сказал, что его редкостный дар несет с собой своего рода проклятие, то есть желание остановиться на достигнутом, принять талант в его нынешних рамках и занять оборонную позицию с целью защиты достигнутого успеха вместо того, чтобы продолжать наступать, добиваясь еще большего успеха и мастерства в избранной сфере деятельности. Действительно, он достиг очень многого, больше того, на что может рассчитывать большинство писателей, поэтому и возникло это желание начать почивать на лаврах, не разрабатывая ничего нового и, по сути, ничего не делая. Ему уже ничего не нужно, и доказывать что-либо тоже уже ни к чему. При этом он понимает, что нет ничего более шаткого и приходящего, чем успех. Поэтому писатели всячески пытаются сохранить ту страсть, которая двигала ими вначале. Особенность мастерства в том, что он никогда не думает о себе как о мастере. Даже став человеком-легендой, он продолжает совершенствовать свое мастерство в избранном жанре, продолжает сохранять в нем лидирующую позицию, а чтобы стать еще лучше – нередко переходит на другую орбиту, еще не освоенную другими. Бобби Джонс, один из величайших игроков в гольф, наблюдая за гениальной игрой Джека Никлауса в турнире мастеров, заметил: он играет в игру, которая мне не знакома. Главная причина, побуждающая человека стать еще лучше, даже если он находится на самом верху, это не жажда славы, богатства или восхищения, как может показаться а желание достичь еще большего личностного роста, выявить еще большее количество скрытых талантов и закалить свой характер, заставляя себя создавать или добывать еще больше жемчужин и в то же время послушно внемля подсказкам своего высшего духовного «я». Да, я непоколебимо убежден, что умение работать по высшему разряду есть неустанное упражнение по развитию духа, потому что вы не только должны почитать силу, управляющую миром, но и духовно обогащать своих земных братьев и сестер. Но вернемся к моему другу писателю. Догадывайтесь, что он сделал. Он снял на длительное время номер в самом дешевом мотеле, не отеле, и начал писать очередной монументальный супербоевик. Он удалил от себя всю роскошь и все удобства повседневной жизни с тем, чтобы вернуться к простым основам жизни вновь почувствовать почву под ногами, создать себе трудности и начать с ними бороться. Потому что борьба – истинный исток оригинальности, а лишение и ограничения делают нас значительно сильнее. Этот знаменитый и очень богатый писатель жил в дешевом мотеле целый год и написал там лучшую свою книгу. Я читал, что Аристотель периодически несколько недель спал на каменном полу, чтобы не утопать в роскоши, чувствовать связь с землей и держать себя в тонусе. А еще я читал, что юных спартанцев закаляли с малых лет, заставляя в любую погоду, даже в холода, носить легкую тунику и сандалии, готовя их к тяжелым испытаниям, которые их могли ждать на войне. Матери кричали, провожая своих сыновей. «Со щитом или на щите? С победой или с доблестной смертью? Иначе вообще не возвращайся!» Мы создали культуру, где человек слишком раним, хрупок, травмируем и слаб. Мы построили общество, населенное людьми-мотыльками, жалобщиками и гедонистами, ищущими в жизни только легкости, удовольствия и роскоши. Поэтому вам предстоит не только проделать грандиозную работу и создать нечто, что выдержит испытания временем, но и построить жизнь, которой вы могли бы по праву гордиться. А для этого нужны трудности. Для этого нужно не бежать от них, а заставлять себя их преодолевать. И эта борьба выявит вашу скрытую силу и даст вам уверенность в себе и покажет ваше величие. Я обожаю вот эти слова, сказанные философом Эпиктетом: «Сразу быком не становятся, как и благородным человеком». Нет, нужно пройти суровую закалку, подготовиться и не браться необдуманно за ничуть неподобающее. Сам я делаю все возможное, чтобы воплотить в жизнь идею добровольного аскетизма, которую так рьяно отстаиваю в этой главе. И потому неустанно заставляю себя пробовать что-то новое, раскрывать новые возможности, испытывать на практике формулы победы, вставать как можно раньше, голодать как можно дольше и заниматься как можно чаще и упорней. Растяжки, тренировки и постоянная нацеленность на развитие – Вот единственный способ избежать старения и апатии, преждевременно сводящих человека в могилу. В Голливуде в большом ходу фраза «прыжок через акулу», над которой я часто размышляю. Ее используют как напоминание о том, что успех не дается сам по себе, что его следует добиваться, а добившись поддерживать. Хочу пояснить эту мысль. Много лет тому назад по телевидению транслировался сериал «Счастливые дни», который был очень популярен у телезрителей. Главного персонажа сериала, его сыграл Генри Уинклер, звали Артур Фонцарелли, или, как его звали друзья, просто Фонцы. Миллионы зрителей раз в неделю переключали свои телевизоры на нужный канал и, затаив дыхание, следили за перипетиями сюжета. Сериал стал настоящей сенсацией в киномире. Он мне тоже очень нравился, Я даже носил черный пиджак из кожзаменителя, как у Фонсы, в доказательство своей любви. Однако на пике успеха что-то случилось. Сюжет стал каким-то рыхлым, герои начали утрачивать свое обаяние, а истории сделались попросту скучными. Диалоги часто повторялись, казались унылыми, а многие некогда гениальные идеи потеряли блеск. Мне кажется, это произошло из-за чрезмерного количества серий. Продержавшись столько сезонов на пике зрительской популярности, сериал стал сдавать свои позиции, поскольку некоторым высокооплачиваемым актерам прискучило играть одни и те же шаблонные роли. Многие сценаристы стали писать свои сценарии на автопилоте, тиражируя уже проверенное и не желая вставлять что-то новое из боязни сесть в лужу. Та особая атмосфера, которая некогда привлекала к сериалу миллионы зрителей, попросту испарилась. И вот в одной из серий, видимо, в надежде вернуть зрительское внимание, был показан следующий эпизод. Фонци, катаясь на водных лыжах, перепрыгнул через акулу, оказавшуюся на его пути. В это трудно поверить, верно? Вот после того, как Фонци совершил этот подвиг, термин «прыжок через акулу» вошел в обиход и стал весьма расхожим в кинематографических кругах, обозначая тот рубеж, когда срок годности товара истек, и сериал, миновав пик успеха, начал устаревать. Это своего рода фраза предупреждения, призывающая сценаристов, писателей и прочих кинематографических творцов отказаться от скучных методов привлечения внимания к своему детищу, поскольку приспело время подняться на следующий уровень новшеств или инноваций. И не тратить его на защиту и поддержание достигнутого успеха, потому что это только мешает дальнейшему росту. И пойти на оправданный риск, который приведет к еще большему успеху. Глава 65. Поступайте, как Майлз Дэвис. Вчера вечером я посмотрел документальный фильм, посвященный джазовому музыканту Майлзу Дэвису. Посмотрите и вы. Он вам наверняка понравится, что я из него узнал, очень многое. Например, то, что Хотя Майлз Дэвис вырос в достаточно состоятельной негритянской семье, он не избежал столкновения с расовыми предрассудками. Этот факт больно ранил моё сердце. Он выступал с такими виртуозами джаза, как Чарли Паркер и Дюк Эллингтон, копируя их стиль и манеру игры, пока не создал свой совершенно особый стиль. Он обожал машины марки Феррари, сшитые на заказ костюмы и другую роскошь светской жизни но при этом пристрастился к алкоголю, героину и кокаину. Его мало заботило мнение других людей, и он всегда оставался верен себе, тому, каким он был. Редкое и очень ценное качество. С момента пробуждения и до той минуты, когда он засыпал, он думал только об одном – о музыке. Все другое ему казалось неважным, и его не трогало. В самом деле не трогало. Что отличало этого трубача-виртуоза, скончавшегося от инсульта в возрасте 75 лет, от прочих музыкантов? В первую очередь упорное нежелание повторять однажды опробованную формулу успеха. Своим альбомом «Kind of Blue», насыщенным повторяющимися мелодиями и полным неземной красоты, Майлз Дэвис произвел революцию в джазовой музыке. Но в 60-е годы, когда произошло смешение рока и фанка, Он неожиданно для всех сменил тактику, забросил свои сшитые на заказ костюмы и начал щеголять в черных очках, на манер Джеки О, рубашках с кисточками и кожаных штанах в обтяжку, как это было принято в глэм-роке. В альбоме «Bitches Brew» Майлз Дэвис явил новый революционный стиль игры, граничащий с психоделикой. Гитарист Джон Маклаффин охарактеризовал этот альбом как музыку в духе Пикассо. Затем последовали эксперименты с электронной музыкой, что привело к появлению совершенно новых разновидностей джаза. В одной из сцен фильма показано, как сын Майлза Дэвиса вдруг обнаружил, что отец не держит в доме ни одной своей пластинки. Музыкант просто терял интерес к тому, что уже сделал, и фокусировал свое внимание на том, что занимало его в данный момент. Ему нравилась возможность выйти за рамки достигнутого, Исследовать границы неведомого и расширить способы художественного самовыражения. А это всегда находится по ту сторону обычного, общепринятого и коммерчески оправданного. Как сказал один из музыкантов группы Майлза Дэвиса, «Он не хотел, чтобы мы играли то, что знаем. Он хотел, чтобы мы играли то, чего не знаем». Поэтому Майлз и его музыканты всегда будут лидерами избранного ими жанра и будут обращиками стиля, который так и останется непревзойденным и актуальным, вдохновляя многие поколения любителей музыки в будущем. Глава 66. Антихрупкий артист в блестящем фиолетовом костюме. Созданная Насимом Талебом концепция антихрупкости, то есть способности становиться сильнее перед лицом трудностей и неопределенности прекрасно резонирует как с воином, так и с поэтом внутри меня. Молясь, медитируя и регулярно ведя дневник, я на протяжении долгого времени неустанно практиковался в том, чтобы взрастить в себе несгибаемую творческую силу и стать человеком, который, вопреки всем трудностям и переменам в жизни, стабильно развивается и набирается смелости. Выстоять и одержать победу, когда все вокруг погружено в хаос — значит совершить прорыв, не имеющий границ. Когда я думаю об этом, в моей памяти невольно всплывает картина, висящая у меня дома на стене рабочего кабинета. Ее мне подарил один из читателей в знак благодарности за то, что мои книги, по его словам, приносят людям большую пользу, и я ему благодарен за этот дар. Я специально повесил эту картину так, чтобы она всегда была перед глазами, и утром, когда я сажусь за работу, и вечером, когда я работу заканчиваю. Чтобы она напоминала мне об артисте, настоящем мастере своего дела, и о том, на что способны исключительные личности. Речь идет о человеке по имени Горд Дауни, вокалисте группы Tragically Hip, одной из величайших рок-групп всех времен. К сожалению, она так и не достигла всемирной славы, но была хорошо известна в Канаде. Я четыре раза слушал их выступления вживую, включая концерт в Филмаре, районе Сан-Франциско, и заключительный концерт в Канаде, в Кингстоне, их родном городе, где мы вместе с сыном и дочерью, стоя на креслах, потрясали в воздухе сжатыми кулаками, и широко раскрытыми глазами с обожанием смотрели на своего кумира. Кстати, тот концерт кончился трагически, и я сейчас объясню почему. Дауни был преисполнен света, он словно пришел из другого космического мира. Его изумительные песни и голос, необычайно одухотворенные, наполнены какой-то неземной энергией. Он и двигался во время исполнения так, как ни один другой певец из тех, кого я знаю. Возможно, только Мик Джаггер смог бы сделать нечто подобное, да и то, если бы сильно постарался. Горд Дауни — был великим артистом, способным гипнотизировать зрителей. Он создавал на сцене волшебство и передавал давно забытые легенды так, как мало кто умеет. Многие зрители держали написанные от руки плакаты с перефразированной надписью с американских банкнот. «Мы верим в гордо. И миллионы действительно верили. Но затем вдруг все изменилось, как это часто бывает в жизни. Однажды декабрьским вечером Дело было в Кингстоне, где группа давала концерт в честь Рождества. Дауни, спешивший в концертный зал, свалился, корчась в припадке, прямо посреди многолюдной улицы, на глазах у изумленных прохожих. После ряда тщательных тестов врач, обследовавший музыканта, объявил на пресс-конференции в присутствии многих журналистов, что у Дауни глиобластома – редкая форма ракового заболевания мозга. Диагноз был неутешительным. «Болезнь на последней стадии». Дауни строго-настрого было приказано свернуть всю концертную деятельность, забыть о гастролях и распрощаться с музыкантами группы, которую он создал и так любил. Но Дауни оказался человеком из плеяды «антихрупких». Он продолжал работать, как будто ничего не случилось. «Хип», так любовно называли группу ее поклонники, «затеял прощальную серию концертов», желая выразить свою любовь и признательность тем, кто ее поддерживал столько лет. По заказу Дауни специально для этого турне были изготовлены цилиндры, длинные шарфы, яркие рубашки с блесками и блестящие костюмы фиолетового цвета. И на каждом концерте за сценой дежурили врачи скорой помощи. Члены группы очень боялись, что Дауни свалится в болевом припадке прямо на сцене или что у него не хватит сил довести концерт до конца поскольку химиотерапия, которой его лечили, сильно его изнуряла. Но самое невероятное, то, я просто не могу не упомянуть об этом, что с каждым концертом Горд Дауни становился все сильнее и сильнее. По мере того, как группа посещала город за городом, его энергия возрастала, обаяние усиливалось, а притягательность нарастала. Итог последнего концерта в Торонто, который транслировался по национальному телевидению – и который посмотрело почти 12 миллионов человек, подвёл начальник департамента местной полиции, написавший в своём твиттере «Вниманию всего мира! Пожалуйста, примите к сведению, что Канада будет закрыта сегодня с 8.30 вечера и до полуночи». Как уже говорилось выше, на этом концерте присутствовал и я с детьми. Мы вместе со всеми размахивали руками, хлопали, танцевали, кричали, и при этом все в зале знали, что Дауни умирает. Через год в Монтенегро, куда я приехал с лекцией о лидерстве, один из друзей прислал мне по электронной почте сообщение. Солнце медленно опускалось за кромку Адриатического моря, и я, сидя на террасе хижины, принадлежавшей одному из жителей местной рыбацкой деревушки, с горечью прочел, что Горд Дауни, антихрупкий артист в блестящем фиолетовом костюме, отошел в мир иной, в более светлое место, чем наш мир». Глава 67. Не позволяйте своему огню гаснуть. Я пишу эту главу ранним утром. Дом и окрестности еще объяты тьмой. На моем письменном столе рядом с рукописью дымится чашка мятного чаю. В колонках звучит песня Роц группы Портишет. Если бы вы сидели со мной рядом, вам вся эта атмосфера пришлась бы по душе. В предрассветной тишине я размышляю о том яростном огне, который полыхает во множестве душ, освещая их земной путь и ведя их к осуществлению священных желаний и материализации героических стремлений, прежде чем платежные счета, долги и обязанности, которые на них налагает этот бренный мир, не превратят бездну благоприятных возможностей в тлеющие угли возможностей упущенных. Знайте же, что дискомфорт, неизбежный в процессе роста и развития, всегда менее болезнен, чем сожаление, вызванное разбитым сердцем. В этой связи вспоминаются слова Айн Рэнд. «Не позволяйте своему огню гаснуть искра за искрой в непроходимых болотах недостатка, неполноты и несовершенства. Не позволяйте герою в своей душе сгинуть в одинокой борьбе за ту жизнь, которую вы заслуживаете, но достичь не смогли. Мира, которого вы хотели, можно добиться, он существует, он реален, он возможен. Он ваш. Поэтому следуйте зову жизни, чтобы осуществить свои мечты и воплотить в реальность то, что волнует ваше сердце. И не допускайте, чтобы та напористость, тот пыл, который являются центральным движением вашей жизни, ослабли или угасли под гнетом ответственности, которую на вас налагает взрослая жизнь. И в нашем обществе, состоящем из людей, которые лучшие годы своей жизни ходят как во сне, идите вперед. И помните о величии своих желаний. И регулярно подпитывайте это величие, добиваясь того, что большинство считает невозможным.